К сожалению, Павел Иванович, с таким печальным обстоятельством вынужден полностью согласиться. И не только мы с вами это знаем. Центральный комитет и правительство сей факт тоже учитывают. Поэтому и создано государственное политическое управление. Тогда выходит, просто вывеску сменили, так что ли понимать? И тот вы заблуждаетесь. В отличие от ВЧК, работавшей как особый орган в государстве, ГПУ создано уже как орган конституционный. Орган политической защиты завоеваний диктатуры естественно необходим и советскому государству. Смею вас уверить, что дело тут вовсе не в названии. Существенно изменяется направленность работы, задачи и, конечно, методы. Вячеслав Рудольфович говорил, а перед глазами стояла страничка с лаконичными заметками Владимира Ильича, набросок проекта постановления политбюро ЦК РКП(б) которые ему показали в центральном комитете. Первое компетенцию сузить. Второе арест ещё уже право. Третье срок минимум 1 месяца. Четвёртое суды усилить или только в суды. Пятое название. Шестое через ФЦК провести максимум серьёзные умягчения. Дела о спекуляции, о преступлениях по должности и все остальные им подобные будут теперь, Павел Иванович, решать обычные суды. Внимание чекистов будет полностью сосредоточено на политической охране государства и обеспечении внутренней безопасности. С одной стороны, это так, Вячеслав Фудорфович. Уверяю вас, что и с другой стороны так. Подумайте спокойно, не горячитесь, и вы непременно придете к такому же выводу. Дочь урешит его поправилась? Да, Вячеслав Фёдорович. Температура уже нормальная. Занятная девчёрка. Беренька аж светится, и волосы возле ушей колечками. У Федюшки в эти годы точь-в-точь -точь такие же волосы были. А жена у Виктора Анатольевича Кремешок. По глазам вижу, что всё понимает, но ни одного вопроса не задаёт. Отец семейства что сообщает? Савинков и Эльвингран выехали в Берлин. Пота карточку штабротместра раздобыть не удалось. Все архивы перерыли, не нашли. Или не сохранилось ничего, или господин штабротместр человек предусмотрительный. Решит и сообщай приметы. Приметы могут и подвести, а в этом деле ошибаться мы не имеем права. Выходит всё складывается так, что только инженер-голова сможет опознать Эльвенгрена. Как пожелает та компания на Ткацкой фабрике, пока мелкая возня Малые гадюки тоже могут быть ядовиты. Взяли их под наблюдение товарищи из московской чеки. Появлялась в той компании одна неустановленная личность, но сейчас исчезла. Скрепелёв выезжал в Москву явно для встречи, но на контакт с ним никто не вышел. Или учуяли что-то, или решили, что для больших дел эта компания не годится. Было предложение арестовать участников сборища Скрепелёва, но это преждевременно. Может быть, неустановленная личность ещё надумает посетить старых знакомых. Правильно, Павел Иванович. А вы говорите, что чекистские дела кончаются. Савенков и Эрвенгрен, судя по сообщениям инженера Головаса, нацеливаются на нашу делегацию, которая поедет в Генную. Решетову придется сделать крутой поворот. А профессор Месягин с Коншином же интересно вырисовывается. Пусть Виктор Анатольевич сам принимает решение о Коншине и Месягине в зависимости от обстоятельств. Таких, как Решетов, не нужно на коротком поводке водить. Я, в принципе, всегда против мелочной опеки. Вы, Вячеслав Рудольфович, такую ценную мысль нашим хозяйственникам внушите. Вчера получал бумагу и карандаши, пять резолюций на заявки потребовали. Формальный бюрократизм разводят. Формально не надо, а к порядку нам всем нужно приучаться. К советскому порядку и деловитости. Когда будут готовы материалы по эсерам? обещают на следующей неделе. Попросите, чтобы ускорили следствие по Иванович. Передайте от моего имени товарищам такую просьбу. На Берлинском вокзале Савинкава Эльвенгрена встречал господин Орлов, доверенный представитель некой влиятельной организации, предпочитающей не афишировать свою деятельность. В уютном особнячке на неприметной улице, обсаженной липами с такой педантичностью, что они казались парадными шеренгами гренадеров, состоялся деловой разговор. Нужно оружие и паспорта для наших людей, которые на днях приедут в Берлин, напрямую заявил Эзенберг.